среди Атлантического океана. При всем том не нетрудно было заметить, что наше положение было не из веселых. Взойдя на мостик, блек застал там Карла Реймея, ломавшего руки и слезами выражавшего свое отчаяние. Четверглазый тоже казался крайне встревоженным. «Верите сэр?» — сказал он. «Едва только мы успели взойти на судно. Дело у нас совсем плохо, если вы не привезли нам смазки». Все это время мы пускали ход только две машины, но скоро придется остановить их, если вы не выручите, конечно, нас. Рэймой все время отчаянно жестикулировал, что подействовало на блеек. Подойдя к перилам мостика, он громовым голосом потребовал тишины, и разом воцелилась мертвая тишина. слышен был даже плеск волн, а киль судна. 200 человек с бледными, как у привидений, лицами смотрели на капитана. «Ребята!» — крикнул он. «Там вы видите военный крейсер. Вы знаете, что я не охотник гоняться за военными судами. Это совсем не наше дело. Но у нас не хватает смазки. Машины находятся в действии, и если мы в продолжении суток не добудем масла то или всех нас вздернут на виселице, или мы должны взять у них все масло, какое только имеется на судне. Выбирайте сами, ребята». Ответ был понятен. Толпа разбойников приветствовала речь капитана громким криком. Все единогласно хотели идти против крейсера и разгромить его, наконец. Но не успел еще затихнуть этот воинственный крик, как наш вахтенный прокричал «Смотри за корму торпеда!» Остальные подхватили этот крик, и посудно судну разнесся возглас «Торпеда! Торпеда!» «Действительно, на поверхности моря в полосе света крейсера с минуту виднелась узенькая струйка пенящейся воды. В этот момент крейсер загасил свои огни. Но следить за ходом торпеды было уже нетрудно. У каждого из присутствующих замерло сердце полный «Назад!» — крикнул Блек. Но маленький черный смертоносный снаряд шел следом. Все быстрее и быстрее уходило безымянное судно, но и торпеда не отставала. Казалось даже, что она вот-вот ударит в самую середину судна. Нервное напряжение этого момента было до того сильно, что все как будто оцепенили в ожидании неизбежного рокового удара. До меня доносились страшные проклятия экипажа, трусливые жалобы крики реущего джона богохульные речи дикая я знал что из всех здесь собравшихся только один блэк сохранил спокойствие и свой светлый ум